Глава 12. Новая любовь. Утро в женском общежитии сегодня мне вдруг напомнило о самых первых днях в академии. Первокурсницы носились по коридорам как угорелые, занимая очереди в душевые еще с позаранку. Каждая хотела выглядеть еще лучше, еще краше, еще привлекательнее, для чего ведьмочки неизменно обменивались косметическими средствами и делали друг другу прически. Правда, не обошлось и без каверс. Пока мы спускались по лестнице на первый этаж, мною были замечены несколько студенток с позеленевшей кожей и ужасными гнойными прыщами на лицах. Хотелось верить, что девочки просто перестарались, наводя красоту, но Марика сказала, что так наглядно выглядит конкуренция. Женская конкуренция за привлекательного и состоятельного мужчину. Что удивительно, прихорошились не только студентки. Идя от женского общежития к главному зданию академии, мы с соседками с приятным изумлением проследили за шествующими преподавательницами. Под свои привычные нашему глазу мантии они надели красивые платья, которые с удовольствием демонстрировали. Однако не только женская половина академии этим утром словно посходила с ума. Парни со старших курсов выглядели счастливыми настолько, что зависть брала. Где-то там, за границами Академии, беспрестанно лил дождь стеной. Но на нашей территории было, как никогда, солнечное тепло. Осень словно застыла на этом пятачке, и причиной этому являлся наш новый преподаватель по боевке. Вчерашним днем лорд Элиот Эйлер был назначен ковином ведьм первого круга преподавателем по боевым искусствам взамен ушедшего от нас господина Баттера. Этого неприятного ведьмака все тот же Ковин-ведьм решил пристроить поближе к себе. Точнее, так решила леди Эйлер, назначив его своей правой рукой, о чем было объявлено на вчерашнем праздничном ужине в столовой. Причем лично я там не присутствовала, решив избегать мест появления леди Эйлер. Об этом всем мне уже перед сном рассказали девчонки, наперебой гадая, как именно выглядит новый преподаватель, он же родной брат директора. Я их разочаровывать не стала, так что о своем преждевременном знакомстве с ним ничего не сказала. Мне искренне хотелось увидеть их лица, когда они поймут, что два ведьмака похожи, как две капли воды. Разговаривая с ним под деревом в лесочке, я так и не смогла найти для себя хоть одну уникальную черту, по которой получилось бы различать мужчин. Лорд Элиот Эллер даже по характеру едва ли отличался от брата. Лично мне он показался невероятно участливым. Присев рядом со мной на корточке, он проявил такое редкое для аристократии сострадание, одолжив мне свой черный носовой платок. Платок, если честно, было откровенно жалко портить слезами, но я приняла его с благодарностью. И моя благодарность увеличилась троекратно, едва я ощутила, как нагрелась подо мной земля, и мгновенно высохло платье. Оно было таким красивым, новым и дорогим – но перестала иметь какую-либо важность, когда в дело вмешались чувства. «Наверное, это платье теперь всегда будет напоминать мне о неудачном ужине». «Не обижайся на нашу мать, Тиана», — проговорил господин Эллер, большим пальцем стирая слезинку с моей щеки. «Она действовала, как ей кажется, из лучших побуждений. Годы идут, а она все боится, что мы женимся на охотницах за ее состоянием». Только она все время забывает, что к ее состоянию мы давно уже не имеем никакого отношения. «Но «Ну разве я похожа на охотницу?» – всхлипнула я, постепенно успокаиваясь. Реветь в присутствии брата Барсвеля было попросту стыдно. «Конечно, не похоже. Поэтому я и не вижу причин для размазывания соплей. У меня для тебя есть занятие куда интереснее», – произнес он с коварной полуулыбкой, а я уже хотела было возмутиться. Но тут же звучно шмыгнула носом. Так что возмущение насчет его формулировки моего текущего состояния придержало. «И какой же?» – осторожно уточнила я. «Предлагаю тебе сжалиться надо мной и показать мне академию. Завтрашним днем будет обнародовано мое назначение. Господина Занозу в заднице Баттера переводит работать в Ковен, как незаменимого специалиста по копошению в чужом грязном белье. А на его место по протекции нашей матери прислали меня», – усмехнулся Элиот. Я поначалу остолбенела, осознав смысл сказанного мужчиной, но потом тоже тихо рассмеялась с его точным определению, касаемо преподавателя по боевке. Так покажешь, покажу, — кивнула я и настороженно взялась за протянутую ладонь, чтобы подняться с земли. Планы на остаток вечера у меня были совершенно иными, Но после столь любопытной беседы я просто не смогла отказать ведьмаку. Пока мы выбирались из леса, меня никак не покидала мысль, что я иду рядом с Барсвелем. Видимо, я так пристально рассматривала мужчину, что он решил напомнить мне, что вообще-то все видит и чувствует мои взгляды. Не найдешь. Что, простите? Не поняла я, мотнув головой, чтобы сбросить наваждение. Отличий, говорю, не найдешь, сколько ни старайся. Нас даже мать не различает. Усмехнувшись, поделился он откровением. Так о чем ты там рассказывала? «А преподавательской аллее? Здесь расположены дома преподавателей, но вы, наверное, будете жить с братом?» Предположила я и тут же мысленно обругала себя за бестактность. «Какое мне дело до того, кто и где будет жить?» «Интересное предложение. Я его обдумаю». «Спасибо». Уже откровенно потешался ведьмак над моим смущением. «Однако его, как рекой смыло, стоило мне приблизиться к дому Барсвеля. Сам директор ведьмовской академии стоял недалеко от своего крыльца и, судя по жестам, о чем-то эмоционально разговаривал со своими подчиненными. Вероятно, даже отчитывал уже знакомых мне ведьмаков за что-то, потому как смотрели они куда-то себе под ноги, несколько виновато склонив головы. Словно почувствовав наши взгляды, Барсвиль мгновенно нашел нас глазами. Один взмах его руки и ведьмаки исчезли. Просто растворились в воздухе, как если бы стали невидимыми. Резко остановившись, я громко ахнула, пораженная догадкой. Спасая меня из лап пелена, господин Эйлер говорил, что прикрепил к моим ботинкам маячок. Но ведь это было неправдой? Или не всей правдой? Не потому, что он не мог этого сделать. Мог много раз, еще как мог. Но будь дело действительно только в маячке, они бы навряд ли поспели вовремя. А вот если бы он приставил ко мне для слежки своих ведьмаков. тиана что-то не так? Ты побледнела? обеспокоенно спросил Элиот, остановившись вместе со мной. Все нормально, произнесла я твердо. И также твердо направилась прямиком к Барсвелю, а, остановившись в шаге от него, сжала под рукавами плаща пальцы в кулаки, вонзаясь ногтями в мягкую плоть ладони. Господин Эйлер! Обратилась я к директору Ведьмовской Академии, глядя исключительно на него же, не давая ему и слова сказать. «Я сейчас задам вам один вопрос и прошу вас ответить на него предельно честно. Это платье, что сейчас на мне. Почему сегодня вы подарили мне именно это платье?» Время тянулось слишком медленно. Буравив мужчину пристальным взглядом я ждала ответа, но его не было. «Однако...» И взгляды ведьмак не отвел, смотрел прямо, пока на его скулах играли желваки, как сказала их же мама. Все понятно, отчеканила я и вынесла предупреждение. Если ваши подчиненные будут следить за мной и дальше, я за себя не ручаюсь. Как интересно у вас, произнесли по левую руку от меня, а я только вспомнила, что рядом с нами все это время стоял третий лишний. Нет-нет, вы продолжайте, продолжайте, усмехнулся он весело. «Простите», — выдавила я из себя виновата, — «я не должна была при вас». «Напротив!» — усмешка на его губах стала саркастической. «Мне всегда было любопытно, каким станет мой сдержанный и не в меру правильный брат, когда в его сердце, наконец, заиграет пламя страсти. Вижу, меня ждет увлекательнейшее времяпровождение». «Ты работать сюда приехал или время провождаться? зло спросил Барсвель, наградив родственника недобрым взглядом. «Одно другому не мешает», – легко ответил Элиот, – «а я поняла, что мне здесь не место». Коротко извинившись, так ни разу и не оглянувшись, я поспешно ушла в общежитие, где студентки даже в такое время все еще готовились к занятиям в коридорах. Мои соседки тоже усиленно делали домашку. Рейна читала наговорное на исцеление растений, экспериментируя с нашим несчастным горшком, а Марика, закрыв уши ладонями, заучивала даты образования первых ковинов. До моих страданий им этим вечером не было никакого дела. И мне бы тоже было взяться за домашку, но сил на нее просто не осталось. Пришлось корпеть над учебниками на следующий день. Но домашних заданий скопилось так много за прошедшие дни, что некоторые я даже доделывала сегодня утром. Но и этого времени на все мне не хватило. За свою безалаберность я и поплатилась на бытовых чарах, заимев первую в своей жизни оценку неудовлетворительно. Стипендия по истечении этого месяца мне больше не светила. Зато другие были счастливы. Счастьем вдруг пропиталось все вокруг до самой вершины башни главного корпуса. Даже преподаватели улыбались и по большей части относились к промахам студентов снисходительно. Например, галория «Сфат» позволила мне пересдать самостоятельную через два дня. А Шебани Рек, преподаватель по истории, сам подсказывал Марике ответы, когда та стояла с пересказом у доски. Спускаясь вниз, По центральной лестнице в главном здании академии я не понимала только одного. Где все это время пропадал каль? Спрашивать про старшекурсника у Барсвеля не хотелось совершенно. Да и после того знаменательного ужина приходить к директору в дом, пока там гостила его мать, я не собиралась. Но идти, к сожалению, и не пришлось. С леди Эйлер мы столкнулись в дверях.